глава 16. В распечатке Эзопа оказалось целых пять зонт с класса G2, находящихся не так уж далеко, в радиусе шести световых лет. Карты гравитационных профилей указывали на достаточно сложные процессы их образования, а звезда, обозначенная Эзопом как Кандидат-1, обладала 30 с лишним планетами, вращающимися вокруг нее, словно электроны вокруг атомного ядра. «Это упрощает дело», – произнёс Сержаннер, глядя на звезду, обведённую в распечатки пульсирующим зелёным кругом. «Чем раньше мы доберёмся до Кандидата 1 и начнём поиски подходящей для жизни планеты, тем лучше». Гиллис пикивнул. «В кают компании спиртного хватит надолго». К их удивлению, Майк Тарджет, казалось, колебался. «Я вовсе не уверен в предложенной ЗОПом программе». Я думал весь вечер, и какое-то шестое чувство подсказывает мне, что, учитывая все обстоятельства, нам надо выбраться отсюда как можно быстрее и начать все сначала где-нибудь в другом месте. Шестое чувство? Майк, требуется куда более веские основания, чем это. Никого из нас не должно тревожить, что где-то здесь через пару веков произойдет несколько больших взрывов. Я понимаю, но... Тарджет сгорбился в кресле, задумчиво уставившись в звездную темноту. Сир напомнил себе, что Майк Тарджет – практичный молодой азартный игрок, не из тех, кто поддаётся влиянию Мистики или сиюминутному капризу. «Но если изоб считает, что всё в порядке, Эзоп – компьютер, и я это знаю лучше, чем кто-либо, и он запрограммирован. Конечно, его программы – большие, хитроумные, усложнённые, саморасширяющиеся, можете продолжать как угодно, но они – всего лишь программы. И, следовательно, готовят его к тому, чтобы иметь дело только с тем, что можно понять и объяснить, что такого непостижимого ты нашел в сжимающемся шаровом скоплении. «Если бы я мог ответить на этот вопрос», — воскликнул Тарджет. «Кто знает, может быть, мы попали в район, где время течет в обратную сторону?» «Вполне возможно, это скопление на самом деле расширяется, если смотреть на него, находясь в обычном времени». «Итак, ты сформулировал свою идею «М-да». Непостижимо настолько, что я не могу это усвоить. «Мы могли бы отыскать следы центрального взрыва», – предложил Гиллеспи. «Могли бы?» «С нашими основными константами, которые больше не...» Тарджет махнул рукой и криво улыбнулся. «Я тоже не верю, что мы оказались в зоне, где время течет в обратную сторону. Я просто попытался привести пример того, что находится вне компетенции Эзопа». Сирдженнер многозначительно откашлялся. «Майк, мы попосту теряем время. Раз ты не можешь представить более конкретное возражение, я предлагаю выбрать «Кандидат-1» в качестве цели нашего прыжка». «Я высказал свое мнение». «Тогда вот что», — вмешался Гиллиспи. «Я тоже голосую за «Кандидат-1». Поэтому давайте отправимся в дорогу». «Я оповещу остальных, а ты пока переговори с Эзопом насчет сомнений Майка». 12 кресел в комнате наблюдений были заняты за рекордно короткое время». Теперь, когда первоначальное потрясение сменилось неким периодом адаптации и каждый пытался привыкнуть к случившемуся в одиночку, реакция членов экипажа оказалась совершенно различной. Одни просто мрачно напились, другие вели себя как сомнамбулы, погруженные в свои мысли, третьи пытались изобразить активность. Однако общая атмосфера в кают-компании напоминала затишье перед бурей. Опасности сплотили экипаж. Сир Дженнер, в общем-то, был доволен настроением команды, если бы не подозревал, что в основном это заслуга Эзопа. Скорее всего, в пище и воде было полным-полно транквилизаторов. Надо отдать ему должное. Эзоп сделал это незаметно и эффективно. Сир Дженнер сидел в кресле, пристально вглядываясь в выбранную звезду, их место назначения. Он готовился к тому мгновению, когда она превратится из далекой точки света в ослепительный диск близкого солнца. Расстояние было меньше четырёх световых лет, это означало, что ЭЗОП мог бы перенести их в многопланетную систему всего за один прыжок. Именно поэтому компьютер предпочёл искать подходящую систему в плотном звёздном скоплении, ведь в любом рейсе большая часть времени затрачивается на приближение к планетам в нормальном пространстве. А кораблю, на котором запас продовольствия ограничен, гораздо выгоднее передвигаться очень короткими точными скачками прямиком к месту назначения. Секунды уплывали в небытие, сливаясь в минуты. Серженнер почувствовал знакомый восторг нарастающего возбуждения, всегда предшествовавшего прыжку в бета-пространстве. Он всегда воспринимал МДП как чудо. На этот раз, возможно, из-за того, что от результата прыжка зависело так много, ожидание, казалось, тянулось дольше обычного. Напряжение становилось невыносимым. Серженнер с трудом заставил себя сидеть, не ёрзая. Чтобы отвлечься, он попытался найти взаимосвязь между относительным и объективным временем. Гиллиспи и Вози уже начали нетерпеливо поглядывать на часы, и Сердженер наконец убедился в том, что какой бы чудовищной несправедливостью это не казалось, на борту сарафанда произошло что-то еще. «Как ты думаешь, стоит сейчас задавать Эзопу вопросы?» – шепнул из соседнего кресла Гиллиспи. «Если это какая-то задержка, он обязательно...» бой корабельных часов Всегда предшествовавший сообщениям остановил сир Дженнера. «Я должен сообщить присутствующим», – донесся голос Эзопа, – «что корабль не в состоянии совершить запланированный прыжок в бета-пространстве к системе «Кандидат-1». Точно же несколько человек потребовали объяснений. Потом заговорили все одновременно. Казалось, никто особо не встревожился, и сир Дженнер подумал было, что все его дурные предчувствия насчет рейса «Джек-Пот» сделали его чересчур пессимистичным. «Причина, которая не позволяет нам совершить переход, заключается в том, что мои датчики бета-пространства снабжают меня данными, а я не могу ими оперировать». Эзоб отрегулировал громкость динамиков так, чтобы его было слышно в общем уровне шума. «Поподробнее, Эзоб!» – выкрикнул Войзи. «Пожалуйста, Виктор, позволю себе напомнить основные сведения о технике перемещения в бета-пространстве». Прыжок МДП совершается поэтапно. На первой стадии датчик перемещается в бета-пространство. Потом, после того, как он исследовал и зарегистрировал гравитационные течения, он возвращается обратно. Как только записи датчика скоррелируются с астронавигационными ориентирами в нормальном пространстве – Другими словами, как только идентифицирована нужная звезда и определено ее местоположение, весь корабль уходит в бета-пространство. Затем на мгновение включается бета-двигатель. Завершается прыжок переходом в нормальное пространство вблизи намеченной звезды. «Знаю я всю эту чушь!» – сварливо перебил Войзи. «Говори по существу, Эзоб!» «Я уже изложил свои соображения, Виктор». Но для твоей же пользы я еще раз объясню ситуацию. Легкий укор в голосе Эзопа заставил Войзи искоса посмотреть в сторону сидящих рядом и скорчить гримасу. В астронавигационной системе корабля имеется ряд встроенных блоков, которые не позволяют осуществить прыжок, пока я не буду точно уверен в том, что знаю, куда мы прыгаем. «В данном случае я не могу определить наше местоположение в бета-пространстве, и, следовательно, корабль не может передвигаться». «Вся загвоздка только в этом», — произнес Рэй Гестлер, нарушая установившееся молчание. «Хорошо, Эзоб, пошевеливайся и бери курс на кандидат-1 по визуальным данным. Мы же почти у цели, не так ли?» Он ткнул пальцем в звезду, обведенную пульсирующим зеленым кружком. В кают-компании воцарилась тишина. В отличие от Кестлера, все понимали, что значит слова Эзопа. Холод без звёздных межгалактических глубин, задремавший было в Серджанере, зашевелился и охватил его своими чёрными щупальцами. «Дело в том, что если звёздная цель легко идентифицируется в нормальном пространстве, это вовсе не означает, что она также легко определяется в бета-пространстве», – объяснил Эзоп. В бета-пространстве нет ни света, ни какого-либо другого электромагнитного излучения. Астронавигация осуществляется посредством анализа потока гравитонов, испускаемых звездными массами. Течения же гравитонов непредсказуемы. Если процитировать сравнение, приведенное в ваших учебных пособиях, Корабль в бета-пространстве похож на слепого в большой комнате с открытыми окнами, где несколько человек выдувают мыльные пузыри. Он должен пройти от одного человека к другому, и всё, что может помочь ему правильно сориентироваться, это пузырьки, лопающиеся на его коже. Так в чём же проблема? Разве ты не чувствуешь их? Я ощущаю их, но это не может помочь сориентироваться. Ранее считалось, что гравитон, квант гравитации, является универсальной постоянной, но оказалось, что в этом районе космоса он является переменной, которая со временем увеличивается. «Эзоп!» Майк Тарджет вскочил на ноги, продолжая смотреть на Сердженера. «Это местные условия, ограниченные этим скоплением?» «Такое заключение согласуется с имеющимися у меня данными, «Тогда, ради бога, вытащи нас отсюда! Прыгни наугад! Куда-нибудь!» Пауза, казалось, затянулась до бесконечности. Когда опустошающий, пробирающий до костей холод проник в мозг Сердженера, Эзоп ответил. «Повторяю, в астронавигационной системе имеется ряд встроенных блоков, которые не позволяют осуществить прыжок до тех пор, пока корабль не может сориентироваться в бета-пространстве». Я не могу выбрать путь к месту назначения, следовательно, корабль не будет двигаться. Тарджет покачал головой, отказываясь в это поверить. Но ведь это же чистая механика, ЭЗОП. Мы можем не принимать во внимание обычные процедуры безопасности. Это один из самых основных встроенных параметров в системе управления кораблем. Для того, чтобы изменить его, следует перепроектировать и полностью перестроить центральный блок управления. Решение этой задачи потребует очень хороших специалистов, плюс ресурсы большого завода. И вновь вежливые и педантичные нотки в голосе Эзопа не соответствовали сложности ситуации. И Сир Дженнер, его потом долго преследовал этот кошмарный образ, представил себе фантастического судью, просовывающего красный нос в камеру к смертнику для того, чтобы лично объявить тому об отмене помилования. «Понятно». Тарджет обвел взглядом комнату корабля, улыбнулся слабой неестественной улыбкой и направился в кают-компанию. «О чем вы говорили, сильно умные?» – потребовал ответа Кеслер. «Что здесь происходит?» «Я расскажу тебе», – вмешался Барт Шиллинг. «Похоже, он уже запаниковал». «Говорят, что корабль не может двигаться, так ведь, Большой Дэйв?» Сир Дженнер встал, глядя вслед по спешно ушедшему тарджету. Пока еще рановато делать выводы. «Не пытайся одурачить меня, ты большой ублюдок!» Шиллинг подскочил к Сир Дженнеру, обвиняющий, ткнув в него пальцем. «Ты же понимаешь, что мы здесь застряли на всю оставшуюся жизнь. Давай, будь хоть на этот раз честным!» Сир Дженнер понял, что произошло. Такое бывало и раньше. Его отождествляли с кораблем и с несуществующим капитаном. Но сейчас он ничем не мог помочь остальным. «Мне не в чем признаваться», – рявкнул он на Шиллинга. «Ты имеешь точно такой же доступ к Эзопу, как и любой другой. Вот и поговори с ним об этом». Он повернулся, чтобы уйти вслед за Майком Тарджетом. «Я разговариваю с тобой!» – Шиллинг вцепился в правую руку Сердженнера, пытаясь оттащить его от двери. Казалось, Сердженнер не собирается сопротивляться действиям молодого человека. Но это только казалось... Высвободившись из объятий Шиллинга, он отвел руку далеко за спину, а потом вложил все свои силы в одно стремительное движение. Шиллинг отлетел назад, ударился о низкие перила площадки наблюдений и с воплем упал с неё. Секунды позже он не слишком мягко приземлился на полусферу проекционного экрана. Автоматически сработал переключатель света, и звезды на внутренней поверхности зеленого стекла начали тускнеть. Вскоре они исчезли совсем. Шиллинг, по-видимому, не получил серьезных повреждений при падении, разве что изрядно испугался. Он лежал на боку, потирая ноющий живот и глядя на Сердженера с от ненависти глазами. «Когда юниор оправится после небольшого несчастного случая», — обратился Сердженер к небольшой группке зрителей, — «скажите ему, чтобы он обсудил свои проблемы с Эзопом, а я свои уже уладил». Тео Мозбейк прокашлялся. «Кхм...» «Мы на самом деле не можем сдвинуться с места?» «Ты сейчас выглядишь так, будто я врезал тебе». «Да, но, нормируя припасы, мы сможем растянуть продовольствие по крайней мере на три месяца, если не больше. Этого времени вполне достаточно, чтобы что-нибудь придумать». «Но если корабль не может, поговори со ЗОПом!» Серженнер вышел из комнаты наблюдений и, тяжело вздыхая, направился в безлюдную кают-компанию. Он подошел к автомату с напитками, налил стакан ледяной воды и медленно осушил его. Потом он поднялся на жилую палубу. Дверь в пятой комнате оказалась закрытой, но не запертой. Серженнер тихонько постучал и позвал Тарджета по имени. Ответа не последовало, и обождав несколько секунд, он толкнул дверь. Майк Тарджет, мрачно ссутолившись, сидел на краю кровати. Его лоб блестел от пота, а глаза были полны уныния. Тем не менее, он выглядел как обычно и держал себя в руках. «Я вовсе не решил покончить с собой, если именно это тебя интересует», — сказал он. «Меня это радует». Сержаннер для проформы постучал по дверному косяку. «Ты не возражаешь, если я войду?» «Заходи, конечно, но ведь я же сказал тебе, что со мной все в порядке». Сержаннер вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Окей, молодой Майк, хватит ходить вокруг да около». Тарджет посмотрел на него с той же неестественной улыбкой. «Я мог бы сделать тебе большое одолжение и не объяснять ничего». «Никаких одолжений, просто расскажи, в чём дело». «Окей, Дэйв». Тарджет запнулся, пытаясь собраться с мыслями. «Ты ведь слышал о пульсарах, квазарах, чёрных дырах, белых дырах, областях искажений времени, так?» «Ну да». «Но никогда не слышал о «двиндларах».» «Двиндларах?» – Сир Дженнер нахмурился. «Что-то не могу припомнить. Естественно. Я придумал это название несколько минут назад. Это новый термин для абсолютно неизвестного доныне астрономического явления. Какого же?» Губы Тарджета дрогнули. «Что напоминает тебе это название?» «Двиндлар?» «Ну, я могу предположить только одно. Именно...» «Я заподозрил это сегодня, когда изоб упомянула о пропорциональности скорости звезд в скоплении их расстоянию от центра. Понимаешь, самые удаленные от центра звезды приближаются быстрее, а значит...» «Но мы же и так знали, что находимся в сжимающемся скоплении», — не понимающий пожал плечами миссер Дженнер. э в том-то и дело, что мы там не находимся!» — глаза Тарджета блеснули. Я рад, что сумел понять, ведь идея звёздного скопления, падающего в самого себя, была полным абсурдом. То есть, по-твоему, аппаратура Эзопа неисправна, и здешние звёзды не стягиваются к центру? Не совсем так. Я говорю, что не имеет значения, откуда войти в скопление, откуда проводить наблюдение. В любом случае, звёзды движутся в нашем направлении, причём наиболее удалённые движутся быстрее всех. Сирдженнер непроизвольно напрягся. Майк, что это может значить? К несчастью, очень многое. Астрономия больших расстояний и раньше знала такой эффект только с обратным знаком. При измерении скорости дальних галактик, как правило, оказывается, что наиболее отдаленные удаляются быстрее, но вовсе не потому, что наблюдатель реально находится в центре. Просто в расширяющейся вселенной центробежные силы однородны и изотропны. А значит, чем дальше объект, тем быстрее он и удаляется. «Это в расширяющейся вселенной», – медленно произнес Сердженнер, начиная что-то понимать. А «В нашем случае...» А мы, Дэйв, прыгнули как раз в центр сжимающегося пространства. Вот почему множество солнц так плотно прижаты друг к другу. Пространство-то сжимается. А вместе с ним, любимым, кажется, сжимаемся и мы. Сердженнер не сразу сумел овладеть собою. Левая веко его непроизвольно дернулась. Это же невозможно. В расширяющейся вселенной наши тела не становятся больше, а даже если бы и становились, это ничего бы не меняло. Он умолк, наткнувшись на грустную усмешку Тарджета. Не дружище Дэви. Мы сидим в совсем другой, гораздо худшей заднице. Никто не хватал рычаг, никто не отбрасывал нас заодно со всем космосом куда-то назад. Мы попросту оказались малюсеньким вкраплением типа алмаза в породе. Или, скажем, пузырька в стекле. Разве что пузырь наш, шириной всего лишь несколько десятков световых лет. А всё, что есть в нём, сжимается вместе с ним, включая, разумеется, и нас. Но почему? Наши мерки тоже ведь сжимаются с такой же скоростью, что и всё вокруг, а значит... Всё, кроме гравитонов, Дэйв. Квант гравитации — это универсальное постоянное, даже здесь. Сир Дженнер прищурился, но Эзоп сказал, что гравитон увеличивается. Так только кажется, из-за того, что мы становимся меньше. Именно это разладило все его навигационные блоки, а заодно и систему управления. Сир Дженнер опустился в единственное кресло и откинул голову на высокое изголовье. «Если все это правда, значит мы, по крайней мере, хоть что-то начали понимать, не так ли? И теперь Эзоп, обработав новые данные... Нет времени, Дэйв». Терджит, оброкинувшись на койку, уставился в потолок, помолчал и сообщил задумчиво, почти дружелюбно. «Видишь ли? Примерно через два часа мы все будем мертвы».